набитые конским волосом, и вот тупой, безразличный вид всегда как-то особенно угнетает. Я встречал бессмысленные канделябры, мебель, большей частью из розового дерева машинного производства, зловеще трещавшую под тяжестью вездесущего интервьюера. Я натыкался на маленькую железную печь, которые упорно украшали орнаментом машинного изготовления, и которая так же скучна, как дождливый день или какое-нибудь другое особенно ужасное явление. Когда же позволяли себе особую роскошь, печь эту украшали погребальными урнами. Владельцем промышленных предприятий он говорил о том, что сейчас зовется промышленным дизайном. Если наш век без промышленности ничто, то промышленность без искусства варварство. Всегда среди нас останутся дровосеки и люди, носящие воду. В конце концов, наша современная техника не слишком облегчила человеческий труд, так пусть же, по крайней мере, тот купшин, что стоит у колодца, будет прекрасен. И я верю, что тогда утомительный труд облегчится. Постарайтесь окружить своего рабочего, насколько это возможно, подбаючевой обстановкой и помните, что не тот рабочий хорош, который много и старательно работает, а тот, который способен творить. Каким бы ремёслам вы ни обучали рабочего, Это не приведёт ни к чему, если вы не дадите рабочему постоянных эстетических впечатлений, не окружите его красивыми предметами. И, конечно же, он говорил о необходимости сохранения и возрождения народных промыслов и шире о радости созидательного труда. Ему Для творческому человеку знакомы и непонаслышны. Какое значение имеет декоративное искусство? Во-первых, она означает для рабочего некоторую ценность и радость, которую он неизбежно должен испытывать, создавая красивую вещь. Отпечаток всякого высокого искусства не в том, что созданная вещь сделана точно и аккуратно, Это может сделать и машина, а в том, что она создана мыслью и сердцем рабочую. Изготовление прекрасной вещи это не только одно удовольствие, хотя я оно драгоценно, но и возможность выразить свою душу, свою индивидуальность, а в этой возможности и сущность всей жизни, источник всего искусства. Помню о Илье Морис Сказал мне однажды, из каждого моего рабочего я пытаюсь создать художника, а когда я говорю художника, я, разумею, просто человека. Выступал он в залах, украшенных головами бизонов, и в таких, где вершили суд и вешали преступников, пишет польский биограф Вальда, писатель Ян Парандовский. Не раз выступая перед собранием овецих пастухов, полудиких, усатых характеров из золотоискателей, проезжал он через заросшие вересками и сорняками степи Небраски, от Канады до Калифорнии посетил 19 городов. Некоторые лишь недавно образовались из скопления больших крытых холстом фургонов, запряжённых несколькими парами мулов с колокольцами из этих кораблей прерий доставлявших население необжитым пустыням штатов и остановился в самых скалистых гор. Здесь ему довелось прочесть самую невероятную лекцию в своей жизни. 12 апреля в Денвере, штат Колорадо, её встретила депутатция горняков соседнего шахтёрского округа Ледвель с приглашением выступить и у них узнав о предстоящей поездке